Шестнадцать часов. А свидетельские показания парикмахерши вполне ничего. Она повторяет, что уже говорила шпиком, и опускает при этом взгляд, будто находится в мэрии во время бракосочетания. Это самые точные данные, даже очень точные. Когда встречаешь таких людей, то можно себя поздравить, что на тебе была маска. Учитывая оживление, царящее на улице, я стараюсь держаться как можно дальше от террасы, около бара. Заказываю кофе. «Девка жива». «Все пули приняла на себя машина. Девку увезла скорая. Теперь на очереди больница, и надо торопиться, пока ее не выписали или не перевели куда-нибудь. Но сначала необходимо перезарядить оружие. В Мосберге семь зарядов. Салют только начинается. Пора менять воду в аквариуме».